Эпилог. В свой 13-й день рождения, 13 декабря 1980 года, сидя с пиратом в темном амбаре, я сочинил стихотворение. Оно было посвящено ветману. Я надеялся, что он будет жить долго, даже после того, как меня не станет. Как и все животные, мы лишь гости на этой земле и если бы я мог что-то оставить после себя, я хотел бы, чтобы это было то, чему меня научили животные. Пусть эти строки помогут вам сохранить мир в душе, ибо когда подушка ночи уткнется в спину дня, останется лишь свет любви, подаренный тобой.